ЗВЕРЬ ДЯДИ БЕЛЁМА Из Крикто отправлялся гаврский дилижанс, и пассажиры, собравшись во дворе торговой гостиницы Маландена-сына, ожидали переклички. Дилижанс был желтый, на желтых колесах, теперь почти серых от накопившейся грязи. Передние колеса были совсем низенькие, на задних, очень высоких и тонких, держался бесформенный кузов, раздутый, как брюхо животного. В эту чудовищную колымагу треугольником запряжены были три белые клячи с огромными головами и толстыми узловатыми коленями. Они, казалось, успели уже заснуть, стоя перед своим ковчегом. Кучер Сезер Орловиль, коротенький человечек с большим животом, но проворный от того, что наловчился постоянно вскакивать на колеса и лазить на империал, краснолицый от вольного воздуха, ливней, шквалов и рюмочек, привыкший щурить глаза от града и ветра, показался в дверях гостиницы, вытирая рот ладонью. Его дожидались крестьянки, неподвижно сидевшие перед большими круглыми корзинами с перепуганной птицей. Цезарь Орловиль брал одну корзину за другой и ставил на крышу рыдвана, потом более осторожно поставил корзины с яйцами и начал швырять снизу мешочки с зерном, бумажные свертки, узелки, завязанные в платки или в холстину. Затем он распахнул заднюю дверцу и, достав из кармана список, стал вызывать. «Господин Кюре из Горжвиля». Подошел священник, крупный мужчина, богатырского сложения, тучный, широкоплечий, с багровым добродушным лицом. Ставя ногу на ступеньку, он подобрал сутану, как женщины подбирают юбку, и влез в ковчег. «Учитель из Рольбоск-Легрине». Длинный неловкий учитель в сюртуке до колен заторопился и тоже исчез в открытых дверцах дилижанса. «Дядя Пуаре, два места!» Выступил Пуаре, долговязый, сутулый, сгорбленный от хождения за плугом, тощий от недоедания, с давно немытым морщинистым лицом. За ним шла жена, маленькая и худая, похожая на заморенную козу, ухватив обеими руками большой зеленый зонт. Дядя Рабо, два места. Рабо нерешительный по натуре колебался. Он переспросил, ты меня что ли зовешь? Учер, которого прозвали Зубоскал, собирался было ответить шуткой, как вдруг Рабо подскочил к дверцам, получив тумака от жены рослой и плечистой бабы, пузатой как бочка, с ручищами широкими, как вальки. И рабой юркнул в дилижанс, словно крыса в нору. «Дядя него, Плотный и грузный, точно бык-крестьянин, сильно погнув рессоры, ввалился в желтый кузов. «Дядя Белем!» Белем, худой и высокий, с плачущим лицом, подошел, скривив на бок шею, прикладывая к уху платок, словно он страдал от зубной боли. На всех пассажирах были синие блузы поверх старомодных суконных курток странного покроя черных или зеленоватых парадной одежды, в которой они покажутся только на улицах Гавра. На голове у каждого башней высилась шелковая фуражка вверх элегантности в нормандской деревне. Сезер Орловиль закрыл дверцы своей колымаги, влез на козлы и щелкнул кнутом. Три клячи, видимо, проснулись и тряхнули гривами. послышался нестройный звон бубенцов. кучер гаркнул во весь голос «Но!» и с размаху хлестнул лошадей. Лошади зашевелились, налегли на постромки и тронули с места неровной мелкой рысцой. А за ними оглушительно загромыхал экипаж, дребезжа расшатанными окнами и железом рессор, и два ряда пассажиров заколыхались, как на волнах, подпрыгивая и качаясь от толчков на каждой рытвине. Сначала все молчали из почтения Кюре, стесняясь при нем разговаривать. Однако, будучи человеком словоохотливым и общительным, он заговорил первый. «Ну, дядяка него», — сказал он, — «как дела?» Дюжий крестьянин, питавший симпатию к священнику, на которого он походил ростом, дородностью и объемистым животом, ответил, улыбаясь, «Помаленьку, господин Кюре, помаленьку, а у вас как?» «У меня-то всегда все благополучно, а у вас, как дядя Пуаре, осведомился аббат. Все было бы ничего, да вот сурепка в нынешнем году совсем не уродилась. А дела нынче такие, что только на ней и выезжаешь».